Он не знал, конечно, что около его дома дежурил сотрудник из Колтньярда, снабженный инструкциями Бурка. И если вы увидите Уэлса, выходящего из дома, чтобы бросить в ящик письмо, адресованное в полицию, то немедленно арестуйте его. Таковы были указания Бурка. Глава 22. Питер проснулся утром свежий, бодрый. Он хорошо, без всяких снов. Проспал всю ночь. Еще не открыв глаза, он услышал, что возле кровати кто-то расставляет чайную посуду. «Вы любите крепкий или слабый чай?» спросила Джоин. «Ведь я, несмотря на то, что мы так давно женаты, даже и не знаю, пьете ли вы чай с сахаром или без». Питер открыл глаза и увидел жену, стоящую в шелковом кимоно возле его кровати. «Где я?» Спросил он, оглядывая комнату еще сонными глазами. «Великолепно!» – сказала она. «Понимаете ли вы, как интересно иметь мужа, который, просыпаясь, не знает, где он находится?» Питер рассмеялся. «Я знаю только, что вообще выйти замуж было самым ужасным испытанием, какое когда-либо выпадало на долю женщины, которой теперь час. Половина восьмого». Улыбаясь, ответила Джейн. «Бург здесь?» спросил Питер. «Нет. Я предлагал ему остаться у нас на ночь, но он не согласился». Питер с наслаждением пил чай. Память его стала медленно проясняться. «Кажется, что-то произошло прошлой ночью. Бург мне что-то рассказывал». И он задумался. «Редлоу убит?» наконец вспомнил Питер. «Да». Тихим голосом ответила она, «Редлоу убит вчера вечером». «Как ужасно!» – пробормотал он, закрыв лицо руками. «Я думаю». «Не думайте и не предполагайте ничего, пока вы не увидите Бурка», – прервала его Джейн. «В особенности, если вы предполагаете, что это вы его убили». Питер покачал головой. «Как вы добры ко мне, Джейн», – сказал он. «Теперь...» Когда вы знаете об ужасной болезни моего отца, я могу говорить с вами совершенно откровенно. Я думал, что окончательно поправился и что припадки уже никогда не повторятся. Иначе я, конечно, не решился бы жениться на вас. Хотя Дональд и предупреждал меня, что повторение припадков возможно. Но почему вы на меня так странно смотрите, Джейн? Действительно, в ее больших серых глазах Мелькнуло что-то странное. Питер, советую вам не горевать о том, что говорил Дональд, и не раздумывать над этим. Вы придаёте его мнению слишком большое значение. Нужно делать вид, что наш брак оказался очень счастливым. Это лучше всего. Питер тихо рассмеялся. Джейн рада была услышать этот весёлый смех, первый после всех пережитых ужасов. «Но почему вы так не любите Дональда?» Уже серьезным тоном спросил он. «Ведь он был моим лучшим другом. Я даже не знаю, как бы я обошелся без его помощи». Она бросила на него быстрый взгляд. Лицо ее было абсолютно серьезно. «Я очень прошу вас, расскажите мне, как вы познакомились с Дональдом? Оденьтесь поскорее и приходите в мою маленькую гостиную. Она мне очень понравилась, и я...» пока вас не было, захватила ее без, вас, без вашего разрешения. Питер улыбнулся в ответ. Джейн направилась в гостиную и занялась чтением газет. Потом, не спеша оделась и, когда вошла в свою маленькую гостиную, увидела там Питера. Он стоял возле открытого окна и смотрел на залитый солнцем парк. Очевидно, Питер тоже прочел заметку в газете, потому что начал говорить о ночном преступлении. Бург сказал мне вечером что-то весьма неприятное, заметил он, но я никак не могу припомнить, что именно. Кажется, я был в Ценхеме вчера вечером. Да. Вы были вчера вечером там, не колеблясь ответила Джейн. Не могу понять, начал он и задумался. Не старайтесь сейчас ничего понять, сказала Джейн с улыбкой.